4. Евгения Воробьева МАГАЗИНЫ! Надо же! Вот никогда бы не подумала, что Макс может так рычать. Пока он разные байки травил, вполне приятно негромкий баритон. А тут рыкнул, будто тигр в джунглях. Не глядя на ощупь, Женька выхватила из открытого рундука два снаряженных еще вечером магазина. Надо же! Прямо сердцем Грушину чуял, что именно сегодня ночью они и понадобятся. И аккуратно один за другим подбросило вверх. Макс ловил их на лету, один тут же примкнул к автомату, второй аккуратно положил рядом и ногой спихнул вниз пару своих, опустевших. Темно-коричневые рожки с пластиковым б р е н ь к а н и е м упали неподалеку. «Девочки, работаем!» Стараясь перекричать многоголосье автоматов, крикнула Женька спрятавшимся за штабелем ящиков подругам и схватила один из магазинов. Второй подобрала Галя. Аня, рядом с которой стоял вскрытый цинк, стараясь не поднимать головы, кинула обеим по пачке патронов. Позади за стеной с т е л о ж е й что-то громко, но как-то мягко грохнуло, будто наполненный картошкой мешок с большой высоты уронили. Женька на четвереньках добралась до угла забитых ящиками полок и выглянула на ту сторону. «Господи, твоя воля!» На штабеле каких-то деревянных коробок, неестественно выгнувшись, лежал один из разведчиков, с которым она и познакомиться-то не успела. Из-под тела с пугающей быстротой натекала почти черная в сумраке лужа крови. «Дядя Коля!» «Что?» Чуть слышно сквозь пальбу донеслось до нее со стороны входа на склад. «Его убили!» Кого именно его, Николай Николаевич даже переспрашивать не стал. Только все так же, едва различимо в грохоте, прокричал в ответ. «Контроль! И его место займи, а то они под стену прорвутся!» «Что?» — Женька буквально опешила от страха. «Бол через плечо!» — впервые дядя Коля выругался в ее адрес – «Прострели ему голову, хватай автомат, дуй к окну и вали там все, что шевелится. Бегом, а то нам всем звездец приснится!» Женька вдруг почувствовала, как резко ослабли ноги, в животе стало холодно, а в голове образовалась свинящая пустота. Как? Прострели голову. Этому мальчику, который, кажется, и даже пару раз не смело улыбнулся, пока Макс с в о е й истории травил. Что значит на его место? Там же стреляют. «Там же убить могут!» «Женя, бегом!» Снова ряфнул от входа в ангар Грушин. «Или нам всем конец!» «Надо!» Словно набатом грохнуло в голове у Женьки. Вот теперь она, кажется, поняла, что чувствовали солдаты Великой Отечественной, когда ложились последней гранатой под немецкий танк. «Жить хочется страшно, так как не хотелось никогда и ничего в жизни, а там только смерть, но надо!» Все так же на четвереньках она подползла к телу разведчика. «И снова надо!» «Потому что голова не повреждена, только две пули попали разом в горло и в грудь». «Не замечая текущих по щекам слез, непослушными руками она подняла кедр». «Надо!» «Если она не выстрелит, через пару минут то, что совсем еще недавно было, хорошим и приятным парнем встанет. А что бывает, когда встают те, кто умер, она знает слишком хорошо». Уже и нагляделась, и наслушалась. Но как? Она же не солдат. Она не сможет. В ушах будто огромные африканские там-тамы бухает кровь. В горле и во рту не просто сухо. Там настоящая пустыня Гоби. Руки мелко трясутся. Она не может. Надо. Приклад вдавился в плечо. Палец потянул тугой спусковой крючок. Почти неслышно сквозь грохот боя бахнул одиночный выстрел. Голова погибшего разведчика безвольно мотнулась, из-под нее брызнуло на асфальтовый пол ангара что-то омерзительное даже на вид. Женька едва сдержала рвотный позыв. «Женя!» В голосе Грушина уже не осталось ни малейшей доброжелательности, только лязгающий ледяной металл. Да уж. Теперь понятно, как он умудрился в Чечне своих солдат в атаку поднимать. Словно во сне, почти не чувствуя своего тела, Девушка подобрала с пола лежащий неподалеку автомат разведчика, накинула ремень через голову. Смертоносная железяка повисла на шее поперек груди, накрыв собой в раз ставшим маленьким и каким-то почти игрушечным кедр. «Так, а есть ли патроны?» Сил проверить карманы жилета разведчика Женька в себе так и не нашла. Просто метнулась, низко пригнувшись к рундуку, выудила оттуда сразу шесть магазинов и начала распихивать их по карманам бушлата. «Ты куда?» Испуганный Анин вопрос она скорее прочла по губам, чем услышала. Вместо ответа коротко ткнула указательным пальцем вверх и затем на ящик с магазинами. Аня понятливо кивнула в ответ. «Все так же, в приседе и боком, будто краб, Жентя ь метнулась назад, теперь вверх». «Мамочки, да что я вообще делаю, сумасшедшая?» Медленно, будто сомнамбула, чувствуя ладонью каждую щербинку железных трубок ступеней, всем телом ощущая, как вздрагивают и вибрируют от попаданий металлические стены склада, она взбирается по лесенке на балкончик, идущий по периметру ангара на уровне примерно второго этажа. Патроны тут были. Рядом с узким окном на усыпанном остро воняющими сгоревшим порохом гильзами полу лежат два снаряженных магазина и еще шесть у нее в карманах. Интересно, возникла в ее голове какая-то странная, будто чужая мысль. А успеешь ли ты хотя бы половину отстрелять, прежде чем и сама вот такой же изломанной, неестественно перекрученной марионеткой рухнешь вниз на эти чертовы ящики? И была эта мысль настолько равнодушно спокойной, что у Женьки от ужаса едва не остановилось сердце. Надо! Сморгнув застилающие глаза слезы, Женька вскинула автомат, приподнялась над узеньким подоконником и почти наугад несколько раз выпалила в темноту. «Попасть ты все равно, наверное, ни в кого не попадешь, так хоть припугнуть!» Снова мелькнула в голове, прежде чем девушка опять присела, почти прижавшись к металлическому полу балкончика. С удивлением она вдруг поняла, что не так уж наружу темно, и не так уж мало она успела увидеть за те считанные секунды, что глядела сквозь прицел автомата наружу. По крайней мере... дульные вспышки и какие-то ломки, искаженные неровными отблесками тени людей, она разобрала вполне отчетливо. В оконную раму прямо над ее головой вдруг тяжело ударила пуля, и, сдав мерзкий, буквально наизнанку выворачивающий противный визг, ушла куда-то вглубь склада. С трудом задавив, едва не захлестнувшую ее волну паники, девушка вновь приподнялась – На этот раз она уже не просто п о л и л а в белый свет, как в копейку, а попыталась прицелиться. Сделать это было нелегко. Слишком уж ломкими и искаженными были тени, перебегающих к ангару врагов. Слишком быстро гасли, будто и не было вспышки выстрелов. Но она старалась. Раз за разом, буквально на одну-две секунды приподнимаясь над подоконником, она посылала в сторону противника пулю за пулей. И удивительное дело... Женька вдруг осознала, что с каждой секундой боя, с каждым выстрелом, обуревавший ее поначалу страх, куда-то уходит, а на смену ему приходит какая-то пугающая, первобытная, злая и веселая бесшабашность. Словно втягиваемая ноздрями кислая пороховая вонь с каждым вдохом, будет в ней какие-то потаенные, атовистические, от далеких предков доставшиеся в наследство эмоций. Наверное... Почти такие же испытывал ее дед, угодивший из экипажа черноморского эсминца в морскую пехоту, когда где-нибудь под Керчью, зажав в руках ленточки без козырки, грудью шел на румынские немецкие пулеметы. Ее окошко внезапно ворвался целый рой пуль, непереносимо зазвенело в и без того уже надрывающихся от боли ушах. По правой щеке словно п р и г о р о ш н е мелких острых ледышек х л е с т а н у л о Та в раз онемела... По шее за воротник тонкими струйками потекло липкое и горячее. Женька самыми кончиками пальцев дотронулась до раны и почувствовала легкий укол. В щеку разом манзились сразу несколько мелких металлических занос. И черт с ними. Сейчас главное – вышить. Потому что если не получится, то мертвой ей будет уже не до торчащего из лица железа. Да и мелкие они, вряд ли что-то серьезное. «Смени позицию!» – снова грохнула в голове. Что это? Действительно память предков? Или просто внезапно всплыли давно забытые воспоминания, прочитанные когда-то к н и г и или просмотренном фильме? Да какая, собственно, разница? Главная мысль дельная. Уж слишком долго она с одного и того же места стреляет. Тот же Железный Макс, она сама видела, время от времени перебегала от одного окна к другому, соседнему, а ей что мешает? Ей помешал внезапный, едва-едва прорвавшийся сквозь оглушительный перезвон в ушах окрик Грушина. «Всем вниз!» Перекинув слишком длинный для нее АК-74 с груди за спину, чтобы не мешал, Женька начала спускаться по той же лесенке, стараясь все делать как можно быстрее. «Похоже, недостаточно. Все вокруг вздрогнуло. Кажется, металлические стены ангара задребезжали, резонируя». По и без того невыносимо болящим барабанным перепонкам хлопнула воздухом, ставшим едва ли не твердым. В голове вдруг стало как-то муторно и пыльно. Женьку едва не стошнило. Каким чудом она умудрилась не сковырнуться с лесенки, девушка и сама не поняла. Зато снаружи вдруг внезапно стало тихо. И что это было? «Как рвануло, а! Как рвануло!» Прямо ей в лицо заорал вывалившийся, будто п о д п р у ж и н о й чертик и с табакерки из-за стены стеллажей «Макс», черный, всклокоченный, б у т а р и а л ь н ы й обитатель преисподней. «Не зря мы столько мин вокруг склада понаставили! Вот пусть теперь кровью умоются, сучары!» Женька лишь тихонечко, чтобы не спровоцировать резким движением еще одну вспышку головной боли, кивнула в ответ. «Погоди!» — осекся вдруг железный. «А откуда у тебя этот автомат? Это ж... «Вячика, машинка! Хозяин, где?» Вместо ответа Женька вяло махнула себе за спину рукой. Макс заглянул за стеллажи. Его закопченное лицо, на котором будто у негра блестели белки глаз и зубы, вытянулось. «Вячик! Твою ж бога душу! Как же так?» Женька собралась в комочек, ожидая следующего вопроса, и он не заставил себя долго ждать. «Это ты его?» Обмирает страх, а Женька снова тихонько кивнула. «А какой смысл отрицать очевидное?» Ответ поразил ее своей неожиданностью. «Спасибо». Произнеся это, Макс, похоже, увидел, как потекли по лицу девушки, спачканному пороховой копотью и не успевшей запечься кровью дорожки слез. «Молодец, Жень!» Ободряюще дотронулся он до ее плеча. «Все правильно. Уж лучше ему вот так, чем дохлой тварью бродить. Ты молодец!» Слезы из ее глаз полились буквально ручьем. И тут будто очнулись нападающие. На ангар словно арктический снежный шквал налетел. Так часто и густо били в стены пули. Сквозь грохот выстрелов до да Женьки и Макса слабо, но доносился какой-то многоголосый, слитный то ли рев, то ли вой. Сложно было поверить, что такой звук может вырываться из человеческих глоток. Скорее, так могли бы завывать на ирландских болотах жаждущие человеческой крови б а н ш и Почти беззвучно, в окружающем грохоте мотюкнувшись, Макс рухнул на пол и, сильно дернув девушку за руку, уронил ее рядом. Со всех сторон раздавались громкие шлепки, похожие на те, с которыми бьются об уличный асфальт крупной градины во время летней грозы. Женька с ужасом поняла вдруг, что это пули плющатся о стены ангара и металлические полки. Вообще-то Евгения находится в плену ошибочных стереотипов. Банши Персонажи ирландских легенд – призрачные женщины, которые, согласно поверьям, появляются возле дома человека, обреченного на смерть, при этом издавая громкие вопли и завывая. Их не интересует человеческая кровь, они просто предвестники смерти. Но Голливуд и компьютерные игры уже сделали свое черное дело, создав относительно безвредным ирландским п р и з р а к о м совсем иную и куда более зловещую славу. Ничего. Прохрепел ей на ухо Макс, упавший так, чтобы лежать между нею и гудящей от попадания стеной склада. «Сейчас будет им ы вторая серия. У нас этого добра много. Для хороших людей не жал. Ух ты ж, мать твою!» Да, повод выругаться имелся весомый. Какой-то шальной рикошет, прилетев откуда-то сверху, ткнулся в пол ангара аккуратно между их с Максом головами. Женька машинально прикоснулась к светло-металлической кляксе, р а з м а з а в ш е й с я по асфальту в сантиметрах в 10 от ее лица, негромко ойкнула и подула на обожженные пальцы. «Так, барышня, ползи-ка ты отсюда назад, где мы магазины набивали. Там хоть стеллажи худобедно защищают». Быстрой скороговоркой, но с явственными приказывающими интонациями в голосе шикнул на девушку Макс. «Бегом! В смысле, ползком, но с максимальным ускорением!» Не отошедшая толком от вида прямо перед носом смявшейся пули, Женька лишь согласно мотнула головой и шустро поползла в указанном направлении, тихо радуясь про себя, что у армейского бушлата такие толстые, набитые тяжелой ватой рукава. Если б не они, содрала бы локти в кровь. Вот коленям повезло меньше, и синяки теперь точно будут, хотя она и старалась на них опираться поменьше. Господи, синяки, колени... «Какой же бред тебе в голову лезет!» — мысленно прикрикнула она сама на себя. «Буквально минуту назад тебе пуля чуть голову на вылет не просверлила от виска до виска, а ты о каких-то дурацких синяках переживаешь». Шустро перебирая локтями и извиваясь, будто ящерица, девушка заползла за стеллажи. Все остальные девушки прятались там, за штабелями больших и тяжелых ящиков». Они лежали на полу, прижавшись к нему как можно сильнее, а Аня еще свернулась почти в позе эмбриона. Женьке едва собралась было сказать что-нибудь ободряющее, как снаружи приключилась обещанная Максом вторая серия. Снова оглушительно, окончательно добивая барабанные перепонки и без того уже практически скулящая от непрекращающейся боли, рванула снаружи. Снова слегка качнулся под девушками пол, ударило по всему телу резко уплотнившимся воздухом. Безумный вой снаружи оборвался, будто ножом отрезало. Впрочем, почему будто? Не совсем, конечно, отрезало, и вовсе не ножом, но с задачей что-нибудь отсечь и на части покромсать, осколки противопехотной мины наверняка ничуть не хуже управятся. Через несколько секунд, осознав, что обстрел прекратился, девушки начали поначалу осторожно и не смело приподнимать голову от пола. Тихо. Никто не стреляет. Никто не орёт дурным голосом. Не гудят под пулями стены ангара, не визжат шальные рикошеты. «Девки, вы как?» Каким-то неожиданно громким в наступившей тишине шёпотом спрашивает Галя, огромными от пережитого страха глазами обводя под рук. Те молча переглядываются, не зная, что и ответить. Вроде живы, что не может не радовать, но и слово «хорошо» для описания ситуации как-то не подходит. «Аня! Анюта!» «Похоже, все!» — подползает до сих пор лежащий, свернувшись в з о р о д ы ш е в ы й комочек девушки и ее соседка по двухэтажной койке Лиза и осторожно трясет за плечо. «Вставай, трусиха!» Там медленно, будто в полусне, разворачивается на голос, и лицо Ани мертвенно-бледное, а глаза... Даже в полумраке ангара невозможно было ни с чем перепутать эти мутные мертвые бельма... Мертвая девушка вцепляется вживую мертвой же хваткой, а Лиза, сложно сказать, может, оцепенела от внезапного и сильного испуга, может, вообще понять ничего не успела. Кто теперь угадает? Когда зомби в ы т я н у в шею, с омерзительным треском разрываемая плоть и вонзила зубы в шею Лизы, в ящик ударила пульсирующая струя артериальной крови. Остальные девушки, подвывая от ужаса, рванули в разные стороны, кто ползком, кто на четвереньках. Всем хотелось убраться от ужаса, происходящего как можно дальше. Вот только куда деваться из закрытого складского ангара, окруженного врагами? В груди у Женьки опять стало как-то холодно и пусто. В голове бились и пульсировали глупые и уже совершенно ненужные вопросы, когда, как, почему они не заметили. «Ладно». Сама она была по другую сторону стены стеллажей, но остальные-то рядом, в паре шагов. Скорее всего, прямо в момент первого подрыва. Услужливо подсказывает ей все тот же, непонятно откуда взявшийся внутренний голос. Грохнула сильно. Девчонки кто куда попадали, головы наверняка руками закрыли. А тут какая-нибудь пуля дура, вроде той, что между нею и железным Максом пол продырявила. Аня от боли в клубок свернулась, да так и умерла». А крови почему не натекло? т а да кто ж его е знает? Может, какое-нибудь внутреннее кровотечение? Бывают же такие. Женя, это как же? В огромных перепуганных глазах г а л и стоят слезы. Что же делать? Надо. В очередной раз бьет на бат в Женькиной голове. Похоже, опять кроме нее некому. Грушину и разведчикам сейчас не до них. Да и кричать, привлекать лишнее внимание, п р е в р а т и в ш и й с я в зомби Ани... з а н я т ы й пока только окончательно переставшим дергаться трупом Лизы. «Черт! ведь еще немного, и мертвецов будет уже двое. Тогда станет еще сложнее». Подрагивающими руками Женька подняла к плечу автомат и, сморгнув набегающие слезы, свела мушку и целик на затылке мертвого монстра, совсем недавно бывшего доброй и веселой девушкой по имени Аня. «Гулкий грохот выстрела!» Голова Ани с треском, громким и каким-то неприятным, но смутно знакомым, будто перезрелый арбуз на асфальт уронили, бьется о пол склада. Девушки вокруг плачут на взрыд, отворачиваясь от происходящего. Как бы самой Женьке хотелось сейчас отвернуться, закрыть глаза и попытаться представить, что все это происходит не с ней. Но нельзя. Потому что еще пара-тройка минут, и поднимется Лиза. Не стоит этого дожидаться». семьдесят 74-й грохнул одиночным второй раз. Опустив автомат, п о в и с ш е на ремне поперек груди, Женька обессиленно прислоняется спиной к стеллажу. Ноги мелко подрагивают. Горлу волна за волной подступает тошнота. А это еще что? Даже сквозь дикий звон в ушах она слышит новый звук. И он ей очень хорошо знаком. Точно так же ревели моторами броневики ОМОНовцев, спасших ее из бизнес-центра. И этот рев весьма быстро приближается. Похоже, все. Их маленькая война закончилась. Вот только вместо радости победы в глазах слезы, в голове растерянность и опустошенность, и в горле горький комок желчи.